глава 3 часть 3 нежить хлыу издание из крупной гильдии армия демонических муравьев это была одна из сильнейших гильдий Бааэры их преимуществом перед другими было подавляющее число авантюристов. Сами по себе они не были так сильны, но во всем королевстве было не просто найти гильдию численностью 80 человек и Бауаэре Они обладали немалым влиянием. И авантюристы из армии демонических муравьев лишили жизни, обратили в нежить и управляли их телами с помощью некромантии. Вышедшие люди с оружием в руках бросались на прохожих. На улице начался хаос. «Что? Что? Бежим! Они, похоже, сошли с ума!» Мертвые авантюристы хватали, окружали, наносили удары оружием и кусали и убивали. Внимание Ламбера приключилось с Робин Гуда на армию демонических муравьев. Он направился прямо в их штаб. «Это я, господин Эдгар, очнитесь!» Окруженная нежитью, авантюристка в слезах кричала на одного мужчину. Ее меч в руках дрожала, а мужчина, раскачиваясь, приближался. Женщина выронила оружие. Мужчина с красными от крови глазами вытянул два ножа в руках в направлении женщины, И ускорился. Готовясь к худшему, она закрыла глаза. Наламбер выбил перчаткой нож и отбросил его. Мужчина отлетел к другой нежити и упал. <как> Упавшая авантюристка на селе посмотрела на упавшего мужчину, а потом осуждающий глянула на Наламбера. «Он уже мертв. Ему не помочь. Лучше уходи. Нельзя, чтобы все разбредались». Слова были холодными, но в то же время справедливыми, вызвавшие это наверняка недалеко. Если всех спасать, отпуская нежить, в итоге мертвых станет только больше. И тут сверху прилетели стрелы. Они пробили три колена мертвецов, и они упали. На крыше стоял рыжий мужчина с луком и стрелами, Робин Гуд. «Говорить ты точно не умеешь». Скучая, пробормотал он, готовясь к следующему выстрелу. Три стрелы поразили колени трёх мертвецов. Способ остановки нежити, вызванный некромантией, сильно варьировался в зависимости от магии. Лучше всего пробить голову. Даже с одной ногой они были способны ползать. Чтобы обезопасить себя, стоило лишить их ног. В таком случае надо целиться в суставы. И умения мужчины были впервые полезны. Ламбер и Робин Гуд переглянулись. Ламбер слегка кивнул и переключился на мёртвых авантюристов. Они заключили временное перемирие. Действия Робин Гуда казались вамберу нелогичными. Недавно он напал на хороших авантюристов. Его удивило, что этот человек привел в город топу огров и сбежал, испытывая неприязнь к ворду. Можно сказать, что он был саморазрушительным. Но сейчас численность врагов была иной. Мертвых авантюристов было не меньше 50, и они могли нанести больше вреда, чем Робин Гуд. Так что сейчас было не до возни с ним. Пусть уходит. К такому решению пришёл Ламбер. Похоже, Робин Гуд отдал приоритет нежити, которая нападала на людей, и делал её недееспособной. И Ламбер был благодарен за это. Если бы он остановил Робин Гуда, жертв могло стать больше. Пока Ламбер решил его оставить, а когда всё успокоится, снова найти. Ха! <связь> Взмах клинка разрубил нежить пополам. В движении не ощущалось неуверенности. Раньше они были людьми, но сейчас всего лишь трупы. На поле боя доброта только мешает. Маги, манипулирующие нежитью, были во время войны восьми государств. Сомнения ведут к просчетам. Ламберу доводилось убивать даже своих подчиненных. Спасите! Спасите меня! Пожилой мужчина полз. Он что-то держал в руках. Видя его, Ламбер согнул ноги, прыгнул. И стал перед ним. А потом нанес удар по диагонали сверху вниз. а почему? Тело мужчины было разрублено пополам и завалилось. На землю упал треснувший черный кристалл. А потом точно по сигналу нежить начал тошнить красно-зеленой жидкостью. После чего все мертвецы упали. Черный кристалл растворился. Черный кристалл мертвых. Он обладал силой управлять армией мертвых. Большую часть компонентов составляет мана призывающего. Перед призывом мертвых Макс создает кристалл и с помощью магии управляет нежитью. Ламбер был нежитью и мог учуять запах живых. Он ощущал энергию живых, основой которых была мана. Так что легко мог понять, живой перед ним человек или нет. Так что теперь ему было по разглядеть скопление маны. Он заметил подозрительно убегающего человека. Тот притворился жертвой распространяя эффект черного кристалла мертвых. И все же странно, этот человек не мог в одиночку убить всех в армии демонических муравьев. Кто-то должен был напасть на гильзию, а его оставили управлять кристаллом. И тут издалека стали доноситься крики. И не с одного направления, они были в разных местах Балайры. В дорогу вонзилась стрела. «Я пойду туда, ты в другую сторону, и идет». «Думаю, неплохая сделка». Сверху прозвучал голос Робин Гуда. Территория была слишком большой, а если сильные люди рассредоточатся, они смогут снизить урон. Если они будут держаться подальше друг от друга, то и риск возникновения новых проблем будет ниже. Когда он отыграет свою роль, сможет легко сбежать. Ламбер повернулся спиной к Робингуду и побежал. Когда мужчина спрыгнул сверху, Ламбера уже не было видно. «Пока такая суматоха, можно выполнить свою цель, только ничего в этом радостного точно не будет». Тихо пробормотал Робин Гуд, глядя туда, куда убежал Ламбер. Потом засвистел, и на дороге появился его бледный конь серов. Робин Гуд запрыгнул на него и поскакал в противоположную сторону от Ламбера.